На следующий день я поехал в Кремль к монаху Гавриилу выяснить, нашлось ли здание для аптекарского приказа. Монах встретил, как всегда, с отстраненным выражением лица. Мы поздоровались. «Здание подобрано. Поехали смотреть». Сели в мой вазок и поехали. Потап дороги не сдал, Гавриил показывал. Честно сказать, я Москву не знал, ни сегодняшнюю, ни тем более средневековую. Поворот следовал за поворотом, иногда вдали поблескивало, то ли Москва-река, то ли Яуза. Наконец подъехали к дому. Улица оказалась узенькой, зато мощеной дубовыми плахами, и была в пятнадцати минутах от центра. За высоким забором стояло двухэтажное длинное каменное строение, с узкими высокими окнами. Здание окружала большая площадка с редкими деревьями. Здание принадлежало коммерц-коллегии. Сейчас она в другом месте. Митрополит решил отдать его под аптекарский приказ. «Набирай людей, благоустраивайся». «Да на какие же средства мне нанимать людей? Его же охранять, топить надо». Кроме холопов нужны учителя. На первых порах я буду учить сам, да помощников своих, уже обученных, из Рязани привез. Завтра по распоряжению митрополита из монастырских крестьян выделят десять человек для обслуги. Ну, охранять там, топить зимой печи, кашеварить. По медицинской части ты занимайся сам, ты лекарь. Тебе лучше знать, кого брать. Насчет оплаты составь расходную ведомость, принеси мне для утверждения митрополитом. Как будешь готов, извести меня. Осмотрю, начнем людишек грамотных для обучения подбирать. Домой я ехал несколько подавленной масштабностью задачи. В одном лице... Мне придется быть администратором, учителем и врачом. Не тяжела ли окажется ноша? Справлюсь ли? Не для себя или митрополита, даже не для царя стараюсь. Ради народного блага? Да только оценит ли кто? По пути домой решил заехать в разбойный приказ. Все равно почти по пути. Охрана у дверей была другая. Я попросил вызвать диака. На этот раз пришлось обождать с полчаса. Дьяк, едва выйдя, махнул мне рукой и скрылся за дверью. Я прошел в знакомую комнатушку, сел на предложенный стул. Дознание да закончилось. Пленный твой вор Тать подлежит лишению живота. А вот самое интересное. Грабили они корабли давно, год вот, почитай. Мы Обаташки разбойны сей, слышали? До да руки не доходили, далековато. Так что спасибо тебе, лекарь Кожин, за помощь. Да подожди, мне все равно. Лишите вы его жизнь или на каторгу сошлете. Скажи, кто на меня навел. Никогда не поверю, что у них случайно вышло. Лодочка мне покоя не дает. Дьяк хитро ухмыльнулся. — Юрий Григорьевич, я справки о тебе навел кое-какие. человек митрополита Гавриил о тебе и твоих воинских подвигах в Рязани до да походя на Смоленск рассказывал. Так что я не удивился, что ты с малой командой разбойников посек. А вот я тебя удивлю. Знакомлю тебе купец Никифоров. Я начал перебирать в памяти фамилии, пока, наконец, смутно стал вспоминать купеческую посиделку у меня дома, когда я собирался открывать сахарный заводик и банк. «Да, похоже. Такую фамилию я там и слышал. Об этом я и сказал дьяку. Встречались с мельком. Видно, понравилось ему твое добро. Дохватка хозяйственная». Решил не упустить момент. Да ты не беспокойся. За ним в Рязань уже гонец отправлен. Схватят разбойника, да в кандалы. Сюда доставят. Здесь мы и побеседуем. Гек захохотал. Вот уж не ожидал. Знаком мало. Худого ему не сделал. А поди ж ты, какую подлость чуть не сотворил. А с судом разбойничим что делать? Оно у причала рядом с моим ушкуем стоит. Я за причал плачу. Оно подлежит в доход государевой казны. На торги пойдет. А хочешь, ты плати деньги, твоим будет. Я попросил на раздумье несколько дней, поинтересовавшись сначала ценой. В голове мелькнуло. Москва больше Рязани. Если сюда возить чадоски, неплохой доход получится. Только надо приобрести лавку недалеко от пристани. Приехав домой, поделился мыслями с Настей. — Ежели все сам делать будешь, надорвешься, тебе с аптекарской школой забот хватит. Подбери рачительного человека в управляющие. Совет, конечно, разумный, да только где взять такого? Москва — город и по тем временам большой, да людей не знаю. Решил посоветоваться с дворецким. Домом он управлял неплохо, может, знает кого. Оказалось, знает. У прежней владелицы был расторопленный парень, хваткий в хозяйственных делах, да хозяйка замуж вышла, парень оказался вроде как неудел. Обещал завтра разузнать. Усталый, поужинав, лег в кровать. Сон не шел, в голове кружились мысли, с чего начать работу аптекарской школы. С тем же под утро уже уснул. Утром отправился на воске к зданию аптекарской школы и остолбенел. Во дворе стояло около десятка крестьян и десятка-полтора молодых монахов в рясах, подвязанных веревками. Я подошел, представился. Оказалось, это первые ученики. Пройдя с холопами в здание, я определил им комнаты на житье на первом этаже левого крыла. Монахам правое крыло здания. Выбрал самого статного из крестьян, назначив старшим, и дав денег отправил вместе с двумя монахами на торг. Надо было обустраиваться. Комнаты были пустые. На первое время. Надо было купить хотя бы матрасы и подушки, кухонную утварь. Один из крестьян добровольно вызвался готовить, о чем мы все потом не пожалели. Готовил вкусно и разнообразно. Был у человека поварскому делу талант. Я распределил обязанности, кто охраняет здание, кто топит и убирает. Четырех, знакомых с плотницким делом, направил купить досок и гвоздей. Делать кровати, стулья, столы. Потап на моем воске привез моих помощников из дома. Мы вместе прошли по второму этажу, определив, где что будет. Надо было предусмотреть класс для учебы, перевязочную, нечто вроде операционной, аптеку и многое чего другое. Одну из монахов я отправил к отцу Гавриилу с настоятельной просьбой отобрать в монастырях грамотного травника для обучения послушников привезли на телегах доски весело застучали топоры дело по обустройству начало сдвигаться с мертвой точки теперь главное накормить людей котлы кастрюли привезли сторга на телеге отправил коеваа за продуктами дав в помощь пару холопов Деньги уходили, как вода. И хотя я попытался составить расходную ведомость, получалось у меня неважно. Ну, не бухгалтер я. Свой кошелек был уже почти пуст. Хорошо, дома деньги были. Надо обустраиваться, начинать прием больных, хоть деньги будут. Усталый, я с помощниками вернулся домой. На следующий день круговерть продолжилась. Третьим днем к нам пришел Гавриил, походил по комнатам, посмотрел, но увиденным остался доволен и передал пару весистых мешочков серебра с наказом отчитаться письменно. Практически я только ночевал дома. С утра до вечера был в аптекарской школе, проводил занятия, принимал пациентов вместе с учащимися налаживал бы и работу школы. Несколько человек пришлось отсеять из-за явной неспособности к обучению. Туповатые оказались. Одно дело зазубрить Библию, другое, осмысленно применить знания на больных. Дворецкий привел ко мне будущего помощника, управляющего. Мы поговорили. Палене казался цепким, разворотливым. Для начала договорились о платье. но ну, если дело пойдет хорошо, я обещал процент с прибыли, дабы, чтобы была заинтересованность. Сразу же пришлось купить разбойничье судно, дав взятку в разбойном приказе. Оно обошлось не так и дорого. На пристани, пока арендовал склад, помощник, его звали Захар, набрал команду и отправился в Рязань на мою лесопилку с моим письмом. В школе прилежание было разным. Если многим изучение трав и траволечения давалось хорошо, то, скажем, изучение анатомии плохо.